Помня, как выглядит тот подпоручик, Руслан в течение двух часов собрал свою команду и вскоре отряд Рысью двигался по тракту в сторону Краснодара. Задачу своим бойцам Шатун ставил уже на ходу. Внимательно выслушав его, казаки быстро переглянулись и, пожав плечами, пришпорили коней. Кавалькада двигалась без остановок. Ночью, крепко напугав дежурных у заставы, отряд, въехав в город и не останавливаясь, направился прямо к дому князя Тарханова. Превратник, разглядев гостей в свете свечного фонаря, молча распахнул ворота и, жестом остановив Руслана, тихо попросил. «Ваше сельство, хозяева почивать изволь, так что вы бы потише. Шагом пойдем, а до утра в конюшне переждем», — быстро кивнул Шатун. «Спаси, Христос, Ваше благородие», — поклонился пожилой слуга. Отряд шагом доехал до конюшни, и бойцы уже привычно принялись обихаживать коней. Высунувшись из своей сторожки конюх, едва рассмотрев казаков, растерянно охнул и, выйдя во двор, принялся изумленно оглядываться, пытаясь угадать старшего в этой команде. Шагнув к нему, Руслан стал так, чтобы лунный свет падал ему на лицо, и, дождавшись, когда конюх обратит на него внимание, спросил. «Помнишь меня?» «Как ж, ваш благородие, обязательно помню!» Присмотревшись, обрадованно закивал тот. «Нечто случилось чего, что вы посереть ночь примчались?» — Кое-что, — кивнул Шатун, — но хозяев твоих это не касается, это по нашей службе. Коней прими и покажи, откуда можно им корму задать. — Не извольте беспокоиться, ваш благородие, все сделаю, — закивал конюх. — Мы до утра на сеновале передохнем, а дальше видно будет, — кивнул Шатун, подхватывая переметные суммы, снятые из жеребца. Конюх только кивнул, отлично помня, что спорить с этим странным штабс-капитаном строжайше запрещено самим хозяином дома. Умывшись у колодца, Руслан расстелил на свежем сене кошму и, накрывшись буркой, спокойно уснул. Казаки, устроив коней, повалились рядом, и вскоре вся команда спокойно спала. Но едва только солнце позолотило верхушки деревьев, шатун проснулся и, потянувшись, бесшумно выбрался во двор. Начинать день с тренировки давно уже стало для него не просто привычкой, а чем-то вроде умывания. Умываешься не потому, что надо, а потому, что это просто необходимо. Как следует размявшись, парень сунул голову в ведро с водой и, охнув от ледяного озноба, охватившего все тело, вылил остатки воды на себя. Конюх, выбравшись из своей сторожки, увидев его, вежливо поклонился и поспешил в конюшню. Приведя себя в порядок, Руслан не спеша проверил коней и, подойдя к крыльцу, осторожно толкнул входную дверь. Мажордом, уже предупрежденный превратником встретил парня в прихожей и, поклонившись, тихо сообщил. «Завтрак для ваших казаков уже готовят, ваше сиятельство. Его сиятельство еще почивают, но через два часа они будут завтракать, так что вы сможете присоединиться к ним. Я доложу о вашем приезде». «Благодарю», — вежливо кивнул Руслан. «В общем-то, нам нужен только кров, мы приехали по делам службы». «Не извольте беспокоиться, ваш сиятельство, все нужные распоряжения я уже давно получил, так что к полудню все будет, как и всегда было», — заверил его мажордом. «Хорошо» тогда скажите на кухне, пусть не мудрят, мы скоро уйдем. Могу приказать подать квасу или молока, хлеба и буженины, это сейчас все, что есть из готового. А больше ничего не надо, усмехнулся Руслан и, развернувшись, вышел на крыльцо. Его команда уже была на ногах. Дождавшись слугу, принесшего продукты, бойцы быстро перекусили, и Шатун, прихватив с собой команду пластунов, отправился в город. Могучая фигура его притягивала взгляды всех ранних прохожих, но иного выхода у парни не было. Казаки просто не могли помнить полицейского подпоручика, потому как не видели его в лицо. А вот сам Шатун запомнил эту рожу очень хорошо, слишком уж он разозлил его тогда, на приеме. Приметив свободного извозчика, Шатун звонко свистнул, и группа, погрузившись в транспорт, отправилась в вояж по гостиницам и постоялым дворам. Чтобы не светиться, словно фонарь в ночи, Руслан поручил опрос персонала своим пластунам. Иного выхода, кроме как выяснять, не останавливался ли в заведении полицейский офицер, у них просто не было. Не дежурить же у каждого входа, высматривая нужное лицо. В трактире средней руки с номерами для припозднившихся гостей им наконец повезло. Вышибала, покрутив в пальцах полученную полтину, поведал, что такой подпоручик был, точнее имеется. Только заселившись, он переоделся в гражданское платье и почти все время проводит в номере. На вопрос, как часто он покидает трактир, Вышибало задумчиво покосился на монету в своей ладони и только вздохнул. Чуть усмехнувшись, Руслан достал из кармана сигнацию в три рубля и, жестом подозвав его поближе, негромко предложил. — Веришь бумажку? — Само собой, ваше благородие, — быстро кивнул Вышибало. Получишь, если расскажешь все, что о нем знаешь, а после будешь держать помело за забором. Уговор? С чего бы им казаки интересоваться стали?» Помолчав, задумчиво протянул крепкий, жилистый мужик, настороженно рассматривая бойцов. «Вот оно тебе надо», — мрачно хмыкнул Руслан. «Из контрразведки мы. А тот подпоручик в неприятном деле замешан. Так что держись от него подальше, целей будешь». «Политика», — понимающе кивнул вышибала, — скривившись так, что Руслан начал опасаться за целостность его физиономии. «Добре. Расскажу». Как выяснилось, подпоручик, едва заселившись в номер, который оплатил на две недели вперед, сменил одежду и, приказав подавать еду в номер, куда-то ушел. Вернулся он часа через три в весьма расстроенных чувствах. Велел подать бутылку водки и закуску, после чего, заперевшись, употребил напиток в одно лицо. Выходил из номера он только по нужде. Еще через день он снова куда-то уходил, и вернулся в гораздо лучшем настроении. Отдав вышибали честно заработанные деньги, Шатун осмотрелся и, приметив наискосок от трактира какую-то харчевню, коротким жестом указал на нее казакам. Теперь нужно было подумать, как посмотреть на этого человека своими глазами. В том, что подпоручик узнает Руслана, сразу было понятно. Спросив у полового чая и какой-то сладкой выпечки, Шатун принялся проигрывать различные варианты. Хватать непричастного к их делам человека категорически не хотелось. Это сразу насторожит фигурантов, потому как без скандала не обойдется. Отправив одного из пластунов обойти трактир с задней стороны, Руслан попросил Романа выяснить у вышибала, какое окно номера подпоручика. Как оказалось, его окно выходило на улицу. Выругавшись, Шатун обозвал себя ослом. Фигуранту достаточно было выглянуть на улицу, чтобы понять, что эти люди приехали по его душу. Вернувшийся казак доложил, что второй выход в трактире имеется, но через него можно попасть только во двор. Выход же со двора выводил все на ту же улицу. Уйти из трактира незаметно можно только через забор, на соседний участок. Хмыкнув, шатун почесал в затылке и, задумчиво покосившись на нужное окно, выразительно посмотрел на Романа. Вспомню, княже!» – азартно усмехнувшись, кивнул моментально сообразивший, что именно нужно следопыт. Не торопясь выйди из харчевни, казак прошел вдоль улицы и, осмотревшись, все так же не торопясь вернулся обратно. — С дерева все рассмотреть можно княже, — тихо сообщил он, усевшись за стол. — Там тополь старый, ствол толстый, тебя запросто выдержит, а там из бинокля своей все разглядишь. Подпоручик-то номер на втором этаже занял, так что и лезть невысоко. — Твою мать! — Подумав, вдруг выругался Руслан. — Ты чего, княже? — растерялся пластун. Мне его разглядеть надо, а он с темнотой спать ляжет. А пока светло, мне на то дерево не взобраться. Ну, сам подумай, что люди скажут, ежели я у них на глазах начну кота из себя корчить. «Может, суету какую затеять?» – растерянно предложил Роман. «Не поможет», – скривился Руслан. «А как тогда?» «Думаю», – вздохнул Шатун, мрачно рассматривая здание трактира. «Только поджигать не вздумай», – неожиданно высказался казак. Так, похоже, мы слишком много и слишком близко общаемся. Они уже мысли мои читать начали. Растерян проворчал про себя Шатун, кивая. Идея поджечь что-нибудь у него уже мелькала, так что Роман осадил его очень вовремя. Что не говоря, пожары в этом времени штук весьма опасны. И вправду могли пострадать невинные люди. Так что нужно было придумать что-то другое. Отбросив эмоции, Руслан погрузился в некое подобие транса, быстро прокручивая в уме различные варианты. Но все, что приходило в голову, не подходило. Требовалось что-то простое и понятное, что не привлечет к себе особого внимания. Фургон, неожиданно даже для себя, выдохнул Руслан. Чего фургон? Не понял Роман. Нам фургон нужен. Подгоним к дереву и вроде как с колесом чего случилось, встаем. И пока вы будете с колесом возиться, я фургоном прикроюсь и на дерево залезу. Вечером-то на улицах народу немного. И верно. Чуть подумав, обрадованно кивнул пластун. А после в том фургоне его и увезем. Главное темноты дождаться. Шум подняться может, — мотнул Руслан головой. — Еще чего, — прыгнул следопыт. — Мы с братами этого хлыща спеленаем и пискнуть не успеет. — Не кажи гоп, пока не перескочишь, — напомнил ему Руслан старую пословицу. — Иной раз бывает, что человек без памяти может скрикнуть на выдохе. — Помню, ты рассказывал, — быстро кивнул Роман. Все одно справимся и вещи все прихватим. Пусть после местные головы ломают, куда его черти унесли. — Ну, дела местных нас беспокоить не должны, у нас свои заботы, — отмахнулся Руслан. — Значит так, сейчас идете к князю Тарханову и у его дома спрашивайте, где на время можно фургон взять. Только без битюгов, а то они и сами по себе зверь приметные. А тут еще в паре до да фургон запряженные, вся улица на такое диво смотреть сбежится. — А ты? А я пока тут посижу, посмотрю, чтобы он никуда не ушел и не сбежал. Добрый, княже, сполним, — быстро кивнул Роман и, сделав знак одному из своих бойцов, поднялся. Оставшаяся пара пластунов вопросительно покосилась на Руслана. «Ждем — Ждем, — коротко ответил Шатун на невысказанный вопрос. — Они без нас справятся, а тут еще не все закончено. Этого хлыща нам кровь из носу взять надо. Половой сменивший им чайник на столе задумчиво глядел оставшихся и, чуть пожав плечами, уже сделал шаг, чтобы отойти, когда Руслан, заметив его взгляд, насторожно спросил. Что-то не так, любезный? Прощение просим, сударь, вздрогнув, быстро поклонился половой. Я просто никак в толк не возьму, с чего бы казакам в нашем заведении сидеть. Ваши обычно у базара обитают. Там им почет и плату меньше берут. Это из чего бы, насторожился Руслан еще больше. Так трактир там казак и держит, вот своим и плату меньше назначает. — Занятно, — хмыкнул Шатун. — Да только у нас тут дело одно имеется. Нужно людей нужных дождаться. — А вы, вы хоть не местные, — кивнув каким-то своим мыслям, протянул Половой. — Потому и ждем, — спокойно кивнул Руслан, пытаясь попутно просчитать этого приметливого человечка. — А ведь я вас узнал, ваше благородие, — вдруг улыбнулся Половой. — Вы из контрразведки. «Когда на генерал-губернатора покушение случилось, вы тут в городе такого шума наделали, что местные даже дыхнуть лишний раз боялись. Про вас тогда много ужасов всяких рассказывали, но да только знаю я, что все это чушь собачья. Вы злодеи, что на губернатора покушались, ловить изволили». «Я тебе не помню», — удивленно качнул Руслан головой. «Так вы и не можете помнить», — тихо рассмеялся половой. «Мне вас на улице показали. Я сторонкой стоял и все дивился, как же может человек таким большим вырасти». «Одно слово богатырь, былинный. Вы не извольте беспокоиться, я молчок. Сидите сколько потребно, и хозяину скажу, чтобы не совался. А он властей боится, так что будьте покойны, никто вас не заденет». Заверил он и, поклонившись, ушел. Подкативший фургон заставил Руслана с облегчением перевести дух. Ведь если в хозяйстве князя Тархана не нашлось бы подобного транспорта, вся задумка оказалась бы бессмысленной. Казак, сидевший за возницу, подогнал фургон прямо к нужному месту, и пластуны, подчиняясь жесту шатуна, направились к выходу. Достав из кармана три рубля, Руслан подозвал полового и, протягивая ему деньги, посоветовал. «Любому, кто спросит про нас, скажи, что приезжие казаки телегу ждали. Как пришла, так и уехали. Про меня не вспоминай. Уговор?» «Не извольте беспокоиться, Ваше благородие», — с поклоном принимая купюру, заверил половой. «Не было вас тут» как есть не было. «Добре. Бывай здоров, любезный. Благодарствую, ваш благородие», — снова поклонился подавальщик, ловко вытирая освободившийся стол. Быстро пройдя к фургону, шатун одним прыжком оказался внутри и, хлопнув сидевшего там Харунжуу по плечу, скомандовал «Снимайте колесо». Бойцы тут же принялись с ворчанием и матерками возиться с колесом и ступицей, делая вид, что поломка это для них неожиданно. Уже начало темнеть, когда Роман, проходя мимо заднего борта, тихо сообщил. «Княже, пусто на улице. Самое время». Выскользнув из кузова, шатун в два шага оказался за деревом. Тут же подошедшие казаки составили ступень, и Руслан, уперевшись сапогом в их ладони, одним толчком взлетел на нижние ветви тополя. Дальше было просто. Держась за стволом, он достал из сумки бинокль и, наведя его на нужное окно, замер. Минут через семь в комнате загорелся неровный свет от свечей. Хозяин комнаты, поднявшись, подошел к окну и принялся задергивать занавески. Этого небольшого промежутка времени Руслану хватило, чтобы узнать под поруччика. Дождавшись, когда беглец скроется в комнате, шатун ловко соскользнул с дерева и, подойдя к фургону, скомандовал. «Заканчивайте. Это он. Езжайте отсюда». Один из пластунов остался рядом с парнем. Остальные, быстро установив колесо на место, погрузились в фургон, и вскоре транспорт скрылся за поворотом. Стоя за деревом, Руслан задумчиво смотрел на двери трактира, только иногда поглядывая в быстро темнеющее небо. С грехом пополам дождавшись полночи, он тихим шепотом отправил бойца за остальными, вздохнув, внимательно осмотрелся. Трактир уже закрылся. Даже запоздалые гуляки отправились отдыхать. В комнате фигуранта свет погас еще часа три назад. Казаки выросли из темноты, словно тени. По знаку Руслана четверо из них бесшумно подобрались к стене трактира, и спустя минуту шатун услышал глухой стук. Бойцы закинули на конек крыши кошку, обшитую кожей. Наблюдая, как его ученики ловко вскарабкались на уровень нужного окна, Руслан невольно ощутил гордость за их точные, выверенные действия. Вот один из бойцов на минуту замер у закрытого окна. Вот, чуть скрипнув, створка отворилась, и темная тень все так же беззвучно проскользнула в комнату. За ней последовала вторая и третья фигуры. Четвертый боец остался под стеной страховать служивцев. Негромкие шаги заставили Руслана чуть вздрогнуть и резко повернуть голову в сторону источника звука. По улице неторопливым шагом двигались трое мужчин. Боец, оставшийся на страховке, Быстро присел на корточки, скрываясь в темноте у самой земли, а у утопали казаки молча потянули из ножен кинжалы. Словно специально из-за угла выкатилась коляска извозчика и, повернув, покатила в сторону трактира. «Вот только вас тут не хватало», — про себя выругался Руслан, показывая бойцам мешочек с дробью. Убивать поздних прохожих в его планы не входило. Шедшая по улице троица, быстро переглянувшись, рассредоточилась. Этот маневр насторожил Руслана. Сделав своим бойцам знак оставаться на месте, он внимательно следил за действиями неизвестных. Коляска не спеша катила по улице, и, когда она доехала до неизвестных, те кинулись в атаку. Шедший в середине, метнувшись вперед, схватил лошадь под узцы и с силой пригнул ее голову к земле, останавливая. Двое других бросились к коляске. В свете луны сверкнул нож и возница с тихим стоном вывалился на мостовую. Сколько в коляске точно было седоков, никто не рассмотрел, но женский вскрик заставил Руслана глухо выругаться и метнуться вперед. С отставанием в полсекунды с места сорвались его бойцы. Быстрые, бесшумные смертельно опасные казаки в очередной раз доказали свое звание лучших бойцов. Трое нападавших были отключены в течение двух секунд. Заглянув в коляску, Шатун рассмотрел две фигуры, одна из которых лежала на полу, а вторая повалилась на сиденье. Дотянувшись до шеи жертвы, лежавшей на полу коляски, Руслан нащупал становую жилу, убедившись, что человек еще жив, точно так же проверил пульс у второго седока. Это была женщина. Нащупав пульс, шатун вздохнул и, присев над извозчиком, услышал. «Помер он, княже. Эти варнаки умеют ножами орудовать». «Свяжите их и тащите к фургону. Похоже, сегодня у нас долгая ночь будет», — еле слышно приказал Руслан. «Княже». Дозволь коляску на соседнюю улицу отогнать, тихо спросил Роман. Там чистый квартал начинаются, и городовые имеются, да и сторожа ночные ходят, найдут быстро. А с кучером что делать будем? Чуть подумав уточнил Шатун, отлично зная, что трогать тело с места нельзя. Тут оставим, решительно заявил пластун. Коляску найдут и его искать станут. Добрый, коротко кивнул Руслан, оборачиваясь к зданию трактира. Окно, в которое просочились его бойцы, распахнулось, и из него ловко вытолкнули связанное безвольное тело с мешком на голове. Подскочившие бойцы приняли пленника, и вскоре вся команда была в сборе. Двое казаков уселись в коляску, чтобы отогнать ее в безопасное место, остальные быстрым шагом отправились к фургону. Погрузив в него пленного и все его чемоданы, бойцы запрыгнули сами, и возница ловко тряхнул поводьями. Спустя примерно 40 минут фургон вкатился во двор дома князя Тарханова, и казаки, уже отлично знавшие, где тут и что находится, повлакли схваченого подпоручика в подвал под конюшней. Туда же отправились и все собранные вещи беглеца. Отправив основную группу отдыхать, Руслан, прихватив с собой хорунжевый пластуна, спустился в подвал, где на полу словно куль валялся связанный подпоручик. По жесту парня Роман ловко сорвал с него мешок а Харун же окатил водой из прихваченного с собой ведра. Застонав, беглец заперхал, словно простужный овца, и, проморгавшись, хрипло спросил. «Кто вы? Что случилось? Почему меня связали?» «Пасть захлопни, падаль!» — рыкнул Роман, пнув его сапогом в бок. Харунжи затеплил керосиновый фонарь и, подняв фитиль, чтобы увеличить яркость, поставил ее так, чтобы осветить комнату. Для чего именно в хозяйстве князя использовался этот подвал, Руслан так и не понял, но для содержания арестованных и для допросов он подходил прекрасно. Рассмотрев, кто перед ним, подпоручик испуганно кнул и, извиваясь, словно червь, попытался отползти подальше. Где живет иностранец, с которым ты дела ведешь? Спросил Руслан, присаживаясь на корточки рядом с телом. Скажешь правду, обойдемся без особо болезненных процедур. Станешь дурака валять. Виняй на себя. От тебя мне нужна только информация. И я ее получу. Что с тобой будет после, мне неинтересно. Совсем. Флигель на подворье купца Ананьева. Купец первой гильдии, кому попало, жилье не сдает, но господин Брюги не скупится. Там флигель удобный, два выхода имеет на улицу и во двор, прислуга приходящая. Там еще у него свой слуга имеется. Не раздумывая, принялся рассказывать подпоручик. Добрый, проверим кивнул Руслан, поднимаясь. — Этого в кандалы. Сено ему постелить и пусть сидит. Ведро поставить не забудьте. Не нужно в чужом доме грязь разводить, приказал он, повернувшись к казакам. — Вспомним, княже, — коротко кивнул Харунжий. — Не изволь беспокоиться, — заверил он, жестом отправляя одного из подчиненных за всем необходимым. — Когда вы с ним снова встретиться должны будете, — резко наклонившись над арестованным, жестко спросил Шатун. — Через три дня взвизгнул подпоручик, вздрогнув всем телом и снова делая попытку отползти. «Пошли!» Вздохнув, скомандовал Руслан, направляясь к двери. Во дворе Харун же быстро назначил двух дежурных для охраны пленника и, отдав им все нужные распоряжения, выдал им прихваченные с Пятигорска кандалы. Руслан, отлично понимая, что по службе у него будут пленные и что все эти люди будут иметь разные характеры, давно уже озаботился чем-то вроде наручников. Грубоватый, тяжелый, но функцию свою они выполняли на все сто. А самое главное, вскрыть их без ключа было весьма сложно. Митрич постарался на славу. Всего таких кандалов было изготовлено с полдюжины пар, но это в данное время было настоящим чудом. Пользовались ими только в случае, когда планировалось вести арестованного далеко. Во всех остальных случаях обходились привычными сыромятными ремнями. Они легкие и носить удобно, места много не занимают. Убедившись, что пленник под надежной охраной, Руслан устало потянулся и, попрощавшись, отправился к себе. Мажордом еще утром успел сообщить, что отведенные ему комнаты готовы, и он может занять их в любое время. Укрепившись в мысли о том, что князь Тарханов велел оставить эти комнаты специально для него, Шатун поднялся на второй этаж и, пройдя в туалетную комнату, принялся приводить себя в порядок. Смыв с себя пот и пыль, Он в одних штанах вышел в смежную со спальней комнату и удивленно замер, увидев в кресле хозяина дома. «Вечер добрый, Петр Иванович», — поклонился он. «Прошу прощения, что вынужден был побеспокоить вас столь неожиданно». «Пустой, сынок», — поднимаясь, улыбнулся князь, раскидывая в стороны руки. «Рад тебя видеть. Как дела?» «Слава Богу», — кивнул Руслан, обнимая его. «Жаль, что так редко видимся», — вздохнул Тарханов, усаживаясь обратно в кресло. Я так понял, у вас опять какая-то замятня?» «Служба такая», — развел Руслан руками. «Ну, одного уже взяли. Теперь будем второго искать». «Чем помочь могу?» Тут же отреагировал князь. «Человечка бы мне толкового, что город отменно знает. Глядишь, и быстрее бы управились». Задумчиво протянул шатун. «Есть такой. Завтра с утра пришлю», — быстро кивнул Тарханов. «Может, еще чего потребно?» Благодарствую, Петр Иванович», — мотнул шатун чубом. Остального в достатке. — Как Катенька твоя? — сменил князь тему. — Да тоже, слава богу, гнездо вьет, — усмехнулся Руслан. — Хорошо. Коль баба взялась свое гнездо видеть, значит, хорошо ей в том доме. Детей-то ждете? — Стараемся. — с едва заметной улыбкой кивнул Шатун. — А у Лизаветы как? Все ли по здорову? — Перед самым отъездом виделись. Здорово. С Катериной моей все по базару бегают, всякое разное покупают. — Не скучают, значит? — с грустной улыбкой кивнул Тарханов. — Некогда им, — осторожно пояснил Руслан, сообразившая о причине этих расспросов. — К тому же она знает, что, стоит только сказать, так Миша ее сюда с казаками отправит. дорог то не дальняя. А уж бойцы мои ее в целости и сохранности доставят, только прикажите. — Благодарствую, сынок, — вздохнув, кивнул князь. — Ты не обращай внимания, это я так ворчу по Пусто в доме стало. — «Даст Бог, и Миши и я вам внуков подкидывать станем», — решившись, пообещал Руслан. Мишин, вам родные, а мои. Вы мне тут вместо отца стали, так что не обессудьте», — с робкой улыбкой закончил он. «Господь с тобой, сынок, мы женой только рады будем», — широко улыбнулся Тарханов в ответ. Нужные подворье нашли быстро. Присланный князем Тархановым проводник привел казаков к нужному дому сразу, едва услышав, кому именно он принадлежит. Внимательно осмотрев со стороны флигель, в котором, по рассказу под поручикой, жил главный фигурант, Руслан оставил двух наблюдателей и отправился в соседний трактир. Общее описание нужного человека и всей его командой было заучено наизусть, но возможность ошибки все равно оставалась. Так что и казаки, и сам Шатун приготовились к долгому и нудному ожиданию. Прежде чем вламываться и вязать, требовалось убедиться, что это именно тот, кто нужен. Устроившись в каком-то глухом переулке, оставленные парнем бойцы присели на старую, покосившуюся лавочку и принялись не торопясь лузгать семечки. Самое простое и безобидное занятие, застав за которым никто и не подумает, что эти двое кого-то высматривают. Подобные сцены тут были не редкость. Просто пара служивых, укрывшись от палящего солнца и глаз начальства, хорошо проводят время. А что в переулке, так в такие места начальство точно не заглядывает. Сам Руслан с остальными бойцами нашел трактир чуть дальше по улице и, спросив на всю команду чаю со сладкими заедками, приготовился к долгому ожиданию. Терпение ему и его подчиненным было не занимать, так что чаевничали они долго и со вкусом. Половой уже дважды сменил чайники, когда в трактир вошел человек, очень похожий на фигуранта, а следом за ним и оставленный у флигеля пара казаков. Делая вид, что незнакомы, пара пластунов заняла дальний стол и также, спросив чаю, погрузилась в тихую беседу про меж собой. Торговец, как его обозначил Рязанов, приказал подать чарку водки, каких-то закусок и, не торопясь, принялся полничать. Спустя минут двадцать в трактир вошел еще один человек, судя по одежде из торгового сословия, и, поздоровавшись с фигурантом, присел за его стол. Склонившись над столом, Руслан тихо объяснил Роману порядок действий, и Казак, коротко кивнув, не торопясь, поднялся. Переглянувшись с одним из своих подчиненных из пары наблюдателей, он едва заметно качнул головой и вышел на задний двор, якобы в туалет. Означенный Казак через несколько минут последовал за ним. Сам Шатун вынужден был держаться так, чтобы не привлекать к себе внимание своей громадной фигурой и только дирижировать своей командой. Казаки вернулись обратно и расселись по местам. Тем временем торговцы, как решил про себя именовать этих двоих Руслан, не спеша перекусив и о чем-то поговорив, рассчитались по счету и вышли из трактира. Теперь главного фигуранта вела другая пара, а за его визави отправилась присматривать новая пара бойцов. Самому же шатуну оставалось только сидеть на месте, сжимая кулаки в бессильной злости. Уж слишком заметен он был, чтобы самому заниматься подобными делами. Парень отлично понимал, что справится с подобным делом лучше всех, но на местных улицах его заметят сразу, едва только он дважды появится в одном и том же месте. Оставшийся с ним хорунжий, заметив состояние парня, расправил усы и, подливая ему в чашку чаю, тихо проворчал. — Уймись, княже, казаки сами всю службу справят, и только говори, чего сделать надо. — Пока ждем, — кивнув, вздохнул Шатун. Похоже, тут этих лазутчиков целое кубло завелось, так что будем скрывать. Но прежде мне надо с генералом Татищевым повидаться. — Это еще зачем? — не понял Харунджи. — У них тут и своих дел хватает, а наши им без надобности. — А затем, что может так случиться, что, утащив этих двоих, мы местным коллегам всю игру сломаем? Может, они за ними сами присматривают? — Ну, тоже верно. Так езжай тогда. Я, ребят, сам дождусь, а после на подворье у князя встретимся. Добрый так и сделаем, — подумав, кивнул Руслан, доставляя из кармана купюру в пять рублей. — Вот, рассчитаешься и братов покормишь. — Сделаю, княже, — заверил Харунжи, аккуратно прибирая деньги. Походы и выезды казаки с собой денег брали по минимуму. Кое-какую мелочь, чтобы в нужный момент с пустым карманом не оказаться. Так что действие шатуна было обоснованным. Поднявшись, он в сопровождении двух бойцов вышел на улицу, и, свистнув лихача, уселся в пролетку, негромко приказав, «Давай к штабу войск». Штаб находился в том же здании, что и администрации генерал-губернатора, только в другом крыле. Так что, называя адрес, Руслан ничем не рисковал. Офицер, направляющийся в штаб в сопровождении пары казаков, это вполне естественно. Извозчик подстегнул пожилую серую кобылу, и та, недовольно фыркнув, потянула пролетку короткой рысью, явно собираясь перейти на привычный шаг. Делая вид, что его все устраивает, Руслан про себя выруглый извозчика и старую клячу, и этот скрипучий редван готов развалиться в первой же яме. Добравшись до нужного здания, Шатун небрежно бросил извозчику горсть мелочи и, легко взбежав на крыльцо, решительно толкнул высокую дверь. Войдя в знакомый холл, он быстро поднялся по широкой мраморной лестнице и направился к нужной двери. Казаки следовали за ним, словно привязанные. Войдя в приемную, Шатун коротко поздоровался с адъютантом и, представившись, попросил сообщить о своем приходе генералу. Адъютант, чуть улыбнувшись, поднялся и, протянув ему руку, ответил. — Я прекрасно помню вас, ваше сиятельство. Всей момент доложу его высокопревосходительству. — Благодарю, подпоручик, — щелкнул Руслан каблуками. Зайдя в кабинет, адъютант задержался там на несколько минут и, выйдя, придержал широкую дверь, негромко сообщил. — Его высокопревосходительство ждет вас, господин штабс-капитан. Войдя, Руслан сделал положенных три строевых шага и вскинул руку к папахе, когда Татищев, выйдя из-за стола, с улыбкой проворчал. — Бросьте, голубчик, не на плацу. Брат вас видит, присаживайтесь. Я уже приказал нам с вами чаю подать. Рассказывайте, как там у вас дела. — Ну, думаю, граф отписал вам, что я отправлю отыскать и привезти обратно беглого полицейского подпоручика и его приятеля. — Иностранного торговца. Тем и занимаюсь. — Да, депешу он нарочным прислал, — кивнул генерал. — И как? Получается отыскать. — Подпоручика уже взяли, а вот с его визави все не так просто. Он тут, похоже, не один, — задумчиво ответил Руслан. — С чего такое мнение? — подобрался генерал. — Наблюдали за ним. Час назад у него была встреча с еще одним торговцем. Я отправил людей присмотреть за ними, а сам сюда поехал. Ваше «Мне обязательно нужно знать, не ведут ли наши коллеги за ними наблюдение или еще какую работу, а то начнем свои дела вести и всю игру им сломаем». «Понятно, сейчас узнаем». Решительно кивнул генерал и, дождавшись, когда адъютант внесет поднос с чаем, приказал вызвать начальника местного отдела. Вошедший в кабинет полковник, увидев Руслан, удивленно вскинул брови, но тут же, взяв себя в руки, с легкой улыбкой поздоровался. Внимательно выслушав рассказ Шатуна, он недоуменно хмыкнул и, покачав головы, проворчал заметно мрачнее. «Нет, с этими людьми мы пока не работаем». «Это что же получается, Вениамин Степанович?» — сложив руки на груди, грозно поинтересовался генерал Татищев. «Вы тут мышей не ловите, а князь, сидя в Пятигорске, про местных лазутчиков знает». «Случайность, ваше высокопроисходительство». «Похоже, местные тоже не лыком шиты и ведут себя так, что пока не привлекли к себе особого внимания наших коллег. А мы на эту шайку случайно вышли, через того подпоручика», — поспешил Руслан на выручку полковнику. «И что предлагаете делать?» — повернулся к нему генерал. «Господин полковник выделит своего человека, я покажу ему нужного фигуранта, а дальше коллеги уже и сами их отработают. Мне только двое нужны», — быстро ответил Шатун. — Что, вот так просто отдадите? — не удержавшись, ехидно уточнил полковник. — Так тут не моя земля, — развел шатун руками. — Это ваш город и ваша забота, а я своих грешников заберу, да домой поеду. — Так и поступим, — решительно кивнул Татищев. — Полковник, обеспечьте нужного филера, и жду от вас доклада по этим людям. Поторопитесь, голубчик. — Слушаюсь ваше высокопроисходительство, — вскочив, заверил полковник. — Куда прислать человека? — повернулся он к Руслану. Завтра утром на подворье князя Тарханова. Тут то про вас никто и слыхом не слыхивал», — понимающий кивнул полковник. «Ночью приехали сразу во двор, где вас никто и не подумает искать». «А нам лишние фанфары ни к чему», — усмехнулся Руслан в ответ. «Нам чем тише, тем лучше». «Согласен», — чуть подумав, признал полковник. «Хорошо. Завтра утром нужный человек будет у вас. Разрешите идти, ваше высокопревосходительство». «Вступайте, голубчик!» — коротко кивнул Татищев, и полковник, развернувшись, вышел из кабинета. «Совсем обленились!» — проворчал генерал, глядя ему вслед. «Только и думают, как бы очередной чин получить». «Живут спокойно!» — пожал Руслан плечами. «Тут стрельба раз в год по обещанию бывает, а у нас что, не день новая «Правильно Петр про вас сказал. Собаки против волков. Вы с Мишей волки, а эти...» Генерал чуть покривился и, вздохнув, продолжил. Псы сторожевые, беспородные, только умеют, что брехать громко, но еще при случае укусят, а вот загрызть уже не умеют. Надеюсь, я господину полковнику не сильно планы сломал, подумав, проворчал Руслан. Не хотелось бы с коллегами ссориться. — Пусть попробуют, — угрюмо бросил генерал. Вы им лазучков едва не на блюдечке преподнесли, только проживать осталось. Вот и посмотрим, что они из этого выкрутят. «Я же не просто так сказал, что доклады жду». Ехидно усмехнулся он. Что ж, допив чай, едва заметно улыбнулся Руслан. «Раз уж все решилось, позвольте откланяться, ваше высокопревосходительство». «Руслан, бумаги Тарханова хорошо спрятаны?» Неожиданно спросил генерал, понизив голос до еле слышного шепота. «Про место никто, кроме меня, не знает». также тихо отозвался Шатун. «Слава богу!» но, имея в виду, они могут потребоваться в любой момент. Как только получу нужное письмо, так и привезу. Решительно заверил Руслан. Ты поосторожней там, вздохнул Татищев, а то сложишь буйную головушку, и пропадут все твои знания с нею вместе. На этот случай я особую схему придумаю через денщика своего. Он парень толковый и верный. Ежели меня не станет, он будет знать, что делать, помолчав, пообещал Шатун. Не извольте беспокоиться, ваше высокоблагородие, все будет в порядке. «Ты что же, хочешь ему рассказать?» — вскинулся Татищев. Ваш высокопредсходительство, Я сказал, что делать, а не с чем!» — едва заметно усмехнулся Руслан. «Не извольте беспокоиться. Он будет знать ровно столько, сколько нужно для дела». «Ну, тебе виднее», — подумав, кивнул генерал. «Надеюсь на тебя, сынок». Я Петру Ивановичу слово дал, все так же тихо напомнил Руслан. «Знаю», — вздохнул Татищев. — Ладно, ступай. И помни, мы на тебя надеемся. — Я это всегда помню, — заверил Руслан и, поднявшись, осторожно пожал поданную генералом руку. Выйдя из кабинета, он попрощался с адъютантом и, жестом позвав казаков за собой, направился к выходу. Уже на улице, осмотревшись, Шатун велел хорунжему найти транспорт и, прислонившись к перилам крыльца, задумался. О том, что Тарханов отдал ему на хранение кучу документов, генерал мог узнать только от самого князя. Слежки или еще какой оперативной работы не было, да и не могло быть. Сундук был погружен в фургон во дворе княжеского дома. Значит, вся эта затея – работа этих двух стариков-разбойников. раз так, то и думать нечего. Эту парочку старых приятелей терять нельзя никак. И генерал, и князь – залог их с Михаилом спокойной и достойной службы. В противном случае их обоих просто сольют. И это в лучшем случае. Припомнив свой разговор с полковником, Шатун еще раз убедился, что поступил правильно, отдав возможных лазутчиков местным, и, махнув на всю остальную рукой, встряхнулся. Харун же уже подогнал пролетку к крыльцу, и Руслан, легко сбежав по ступеням, уселся на сиденье с командой возницы к дому князя Тарханова. Нужного им торговца бойцы выкрали через ночь. Уволокли тихо и без всякого шума. Даже собаки не забрехали на подворье купца. Упаковав его так, что лазучик даже мычать не мог, казаки сунули фигуранта в фургон и, не торопясь, покатили к дому князя. Не забыли бойцы прихватить и все его вещи. И дело тут было не в добыче. Такие понятия, как тайны и шифр, тут уже отлично знали. Так что среди обычных вещей вполне мог найтись ключ к шифру или важная записка. О важности в их деле любой бумажки Руслан Безустали повторял много раз. Не забывали казаки обыскать занимаемые помещения на предмет тайников. отыскивать всякие схроны Руслан учил их особо, так что извлеченная из-под половицы шкатулка была вручена шатуну почти сразу после похищения фигуранта. Сунув лазутчик в подвал, не забыв при этом украсть его кандалами, бойцы отправились отдыхать. Сам же шатун, поднявшись к себе в комнату, принялся изучать полученный сувенир. Поставив шкатулку на стол, Руслан затеплил сразу две керосиновые лампы и, достав из своих вещей лупу, добытую из разбитой пулем подзорной трубы, принялся рассматривать ее. Вместо пинцетов он придерживал коробочку кинжалом. Вторым кинжалом, бебутом, он осторожно нажимал на разные подозрительные завитки и гвоздики. Наконец в шкатулке что-то щелкнуло, и из боковой стенки выскользнуло длинная игла. Прикинув, что обычно человек удерживает предметы именно так, что игла впилась бы в ладонь, шатун мрачно хмыкнул и, тихо выругавшись, сунул клинок кинжала под крышку. Не выдержав такого варварского обращения, замок хрустнул, и крышка откинулась, явив парню свое содержимое. Острием бебута, отодвинув в сторону кусок бархатной ткани, Руслан с интересом рассмотрел ряды золотых саверинов и, покачав головой, тихо проворчал. Но вот не верю я, что такую коробочку использовали только для защиты золота. Не верю. Склонившись над шкатулкой, он внимательно изучил стенки внутри и, злорадно усмехнувшись, достал из сумки моток столистой проволоки. Согнув из нее пару крючков, парень подцепил ими две нитиные петли и, осторожно потянув, вынул все содержимое вместе с фальшивым дном. Монеты так и остались лежать в своеобразном контейнере. Под которым обнаружился тонкий блокнот и несколько вскрытых конвертов. Отложив все найденное в сторону, Шатун задумчиво посмотрел на шкатулку и, хмыкнув одним резким ударом, рукоятью кинжала обломил торчавшую из стенки иглу. В этой штуке ему был интересен только механизм взведения и выброса. А каким ядом воспользовался шатун, и сам мог придумать. В этом деле он понимал больше, чем все семейство Борджи вместе взятое. Вернув поддон на место, Руслан обвязал шкатулку куском сыромятного ремня и, сунув ее в свой ранец, занялся бумагами. К его огромной радости в руки ему попали одновременный шифр и ключ, так что часа через два он расшифровал найденные письма и, переведя их с немецкого на русский, устало проворчал. «Ну никак не угомоняться, сволочи. Придется опять к генералу идти. Нужно всю эту шайку актировать». Злость парня была вполне понятна. В найденных письмах было сказано, что в случае, если не получится склонить генерал-губернатора к смене его по отношению к Австро-Венгрии, то возможно применение особых мер воздействия. Еще раз перечтя перевод, Руслан задумчиво взъерошил себе волосы и, откинувшись на спинку кресла, задумчиво хмыкнул. «Блин, как в той хохме. Где дом, где Кура? Где генерал-губернатор Кавказа и где-то Австро-Венгрия? Твою мать, похоже, мне дико не хватает информации. Где ее взять?» Ну не к губернатору же ломится. Стоп, у меня же князь Тарханов имеется. Если кто и знает что-то про эту связь, то только он. Словно в ответ на его мысли в дверь тихо постучали, и на пороге с подсвечником в руке появился сам хозяин дома. Увидев князя, Руслан скочил и, подвинув к столу кресло, вежливо предложил. Присаживайтесь, Петр Иванович, неужто это мы вас разбудили? Господь с тобой, сынок, отмахнулся князь, осторожно пуская подсвечник на стол. «Старый стал, бессонница одолела», — вздохнул он, опускаясь в кресло. «А тут глянул, у тебя свет горит. Вот и решил заглянуть, как говорится, на огонек. Я там приказал чаю подать. Надеюсь, ты не против?» «С удовольствием», — быстро кивнул Руслан. «Петр Иванович, я, признаться, сам собирался к вам идти, да решил до утра отложить. Дело уж больно непростое». «Что там у тебя?» Моментально подобравшись, спросил князь, бросив внимательный взгляд на разложенные на столе бумаги. Взяли мы второго лазутчика, а у него вот такие вот занятные бумаги нашлись, пояснил Руслан, протягивая ему перевод документов. Достав из кармана пинснет Арханов не спеша нацепил их на нос и, развернув лист к свету, принялся читать. Закончив, он еще раз пробежал текст взглядом и, мрачно хмыкнув, спросил, остро глядя на парня: Кто еще это видел? Только я, твердо заверил Руслан. Текст был зашифрован, но я нашел и письма, и ключ к шифру. Так какое отношение генерал-губернатор имеет к сношению империи с Австро-Венгрией? Он же вроде как внешней политикой не занимается. Точнее, занимается, но только на нашем, местном уровне. Тут не так все просто. Вздохнул князь, снимая и убирая в нагрудный карман халата. При дворе, он вскинул глаза к потолку, давая понять, при каком именно, имеется несколько партий. Одни за дружбу с Британией, другие за Францию, третьи за Австро-Венгрию. Сам понимаешь, иных серьезных игроков на политическом поле мира сейчас не имеется. Льва Демидовича давно уже пытаются склонить на ту или иную сторону, но пока он остается при своем мнении. Долго ли так будет продолжаться, сказать сложно. Но ведь он здесь, на Кавказе, а большая политика делается в столице. И кого интересует, что думает по этому поводу какой-то генерал-губернатор? Не понял Шатун. «Ты не все знаешь». Левушка, правящий семье родственник, хоть и дальний», — вздохнул Тарханов. «И мнение его серьезный вес имеет в Малом Императорском Совете. А вот то, что ты добыл, дорого стоит и может стать серьезным камнем преткновения на пути у некоторых особо ретивых особ». Злоусмехнувшись, тихо поведал князь. «Уж простите, Петр Иванович, но ну, оригинала документов я вам отдать не могу. Перевод бога ради. Я себе еще сделаю, а вот оригиналы не отдам. Да и не нужны они вам все одно зашифрованы. вздохнув, решительно заявил Шатун. «И этого хватит», отмахнулся Старханов. «Лучше скажи, как собираешься остальных злодеев брать». «Я на них уже коллег местных навел», чуть скривившись, признался Руслан. «Зачем?» тут же возмутился князь. «Когда дело до лазучка дошло, пришлось к генералу нашему идти, чтобы случайно им какие дела не порушить. Оказалось, что про этих людей они еще толком и не знают ничего» но Татищев это дело под свой контроль взял, так что, думаю, скоро аресты будут. Кому поручил, мрачно кивнух, уточнил князь? Полковнику Варенецкому. Карьерист, хоть и умен, вздохнул Тарханов. Надо было сначала ко мне прийти. Так вы на службе были, а мне во дворец генерал-губернатор ломиться не с руки было, смутился Руслан. Да и Татищев, как ни крути, начальство мне прямое. Так-то оно так, да только сдавать граф начал. Грустно усмехнулся князь. «Все он норовит дела на подчиненных своих спихнуть. А вот такие дела самому вести надо», — тряхнул он листом с переводом письма. И «Это, друг ты мой сердечный, есть прямое указание на покушение на жизнь важной особы. Ладно, это теперь не важно вовсе. Главное, что мы об этом узнали до того, как они безобразие какое учинить успели». Осторожно постучавшись, сонный слуга внес поднос нос совсем потребным для чаепития и, аккуратно сервировав столик в углу, бесшумно исчез. Шатун поспешил наполнить чашки и, подав одну князю, переставил столик к письменному столу. «Благодарствую, сынок», — кивнул Тарханов, не спеша прихлебывая напиток. «Что теперь сам делать станешь?» «Завтра допрошу того лазучика как следует, тогда видно будет. В любом случае пора уже обратно в Пятигорск возвращаться». «Жаль, что вы тогда отказались здесь остаться», — неожиданно высказался Тарханов. Все гораздо проще было бы. На тот момент нам надлежало в предгорьях быть, упрямо мотнул Руслан чубом. Не будь нас там, много крови невинной бы пролилось. Тоже верно, нехотя признал князь. Повоевали вы там серьезно. По сей день ваш бой на границе поминают. Это кто же? Откровенно удивился Руслан. Поверь, сынок, многие. Некоторые по сию упору не верят, что два с половиной десятка могли османский полк разгромить. — Ну, там, скорее, батальон был, — смущенно проворчал Шатун. — Да еще и местность для нас удобная. — Это все уже не важно, Руслан, — хитро усмехнулся Тарханов. — На этом деле не только вам, но и нам, старикам, кое-чего перепало. Уж поверь, Левушка тебя, что ни день добрым словом поминает, так что бумага эта... Он кивнул на лист, который отложил, чтобы освободить руки. — Ему весьма интересно будет, в общем, не спеши уезжать. Я с утра на докладе ему эту бумаженцу покажу и расскажу, кто ее писал и кто добыл. А там посмотрим, кто дальше будет это дело вести. Не хотелось бы местным мешать. Обиду затаят, никакой работы не будет, — скривился Шатун. За это не беспокойся, — понимающий усмехнулся Тарханов. Ты у нас тайное оружие, размахивать которым мы никак не станем. А вот подсказать кое-что ты можешь. Так что работать местные будут, а мы с тобой думать и подсказывать. Отдохни пока, — посоветовал он с аппетитом уничтожая свежий пряник. И дом, и слуги в твоем распоряжении. Зина только рада будет, ежели ты с ней хоть денек проведешь. Она по Лизавете сильно скучает. Кабы неторопливость, обязательно бы вам от нее письмецо привез, — поспешил заверить Руслан. Оно понятно. Она едва духу не лишилась, когда казачков твоих утром разглядела. Сполавить и знать не знала, что вас посереть ночи принесло. Думала, опять стряслось чего. — усмехнулся князь. — Да, неудобно получилось. Снова смутился Шатун. — Господь с тобой, — отмахнулся Тарханов. — Неужто ты и вправду решил, что я не знал, что будет, когда тебе свое гостеприимство обещал? — Знал, сынок. Точно знал, что ты сюда больше по службе приезжать станешь, нежели просто погостить. Еще скажи, что тебе неудобно такое место иметь, где в любое время остановиться можно. — Господь с вами, Петр Иванович, — затряс Шатун головой бы не ваше разрешение, под забором бы ночевали, потому как все странно приемные дома заперты были, а тут и кров, и постели, бани, и конюшни для лошадок. Еще и кормят от пуза», — закончил парень, усмехнувшись. «Вот и отдыхайте», — тут же отреагировал князь. «А я пока с Левушкой решу, как дальше быть». «Долго отдыхать», — деловито уточнил Руслан, начавший кое-что понимать. «Думаю, в седмицу управимся», — помолчав, задумчиво протянул князь. «Ну, думаю, за седмицу ничего страшного дома не случится», — кивнул Шатун. «Вот и слава богу», — кивнул Тарханов с заметным облегчением. Именно после этой его реакции Руслан окончательно убедился в своих подозрениях. Судя по всему, князь всерьез опасался, что противник рискнет ускорить события, и на них с генерал-губернатором будет устроено покушение. Тем более, что подобное уже было. Да, теперь дворец губернатора охранял особый отряд казаков, подчинявшихся лично атаману и самому губернатору. Но для хорошего стрелка это не станет проблемой. А еще Тарханов хорошо помнил, как Руслан умудрился одним метким выстрелом решить все их проблемы. А значит, готов был использовать его в своих, только ему понятных, раскладах. Вылезать в местные интриги Шатун даже не собирался. Эти старые зубры съедят его раньше, чем он успеет разобраться в причинно-следственных связях. В его ситуации главным было правильно выбрать подходящую сторону и придерживаться правил игры. Тогда, глядишь, и пронесет. В общем-то, так и получилось. Став человеком системы, он оказался нужным, и очень скоро его умения стали учитывать в местных раскладах. Для не особо посвященных Руслан был чем-то вроде Джокера в колоде. Картой, способной побить любой козырь. Так что желание князя держать его под рукой до нужного момента было вполне... Понятно.